Цеплин 1 на 6-му. На связи. Работу закончил. Сектор чист. Принято. Цеплин 2 шестому. На связи шестой. Подтверждаю выполнение. Вижу одиночную цель Ориентир 5. Идентифицируйте цель. Женщина движется к объекту, с собой несёт сумку. Наличие оружия. Винтовка. Работайте. Принято. Пауза в несколько секунд. Сектор чист. Цепелин контролирует секторы. Работа по выявленным целям. Цепелин 1 принял. Цепелин 2 принял. Все цели работаем. Миномётчики опустили в стволы заготовленные мины. Негромко хлопнули выстрелы. Здесь тор плюс 2. Гротанули из маховички вертикальной наводки. Снова хлопнули выстрелы на крытие. Трясь, наряд обеглый, упавшие посреди плотной толпы мины собрали страшную жатву. Прорубленные осколками среди людей просеки, мгновенно снова заполнились обезумевшими от страха зрителями. Новые разрывы легли чуть дальше, отсекая толпу от широкого проёма ворот. Именнэмётная батарея продолжала свою страшную работу с методичностью хорошо выверенного механизма. Здесь стор левее 3, два снаряда. Так, накрытие. Правее 2, дальше 1. Есть, так стрелять. Здесь шестой. Теперь один, выдвижение. Теперь один, приступаю. Группа Б шестому. На связи. Обеспечить продвижение Цепелина 1. Группа Б, выполняем. Взревели моторы бронетранспортёров, избросив маскировку, боевые машины одним рывком вымахнули на склон небольшого оврага. Они подошли сюда ещё вчера вечером, и приданный им взвод сапёров быстро затянул технику маскировочными накидками. сделав её совершенно незаметной для посторонних во всяком случае издали, а вблизи её разглядывать никому не рекомендовалось. Любопытный мочишка, вздумавший зачем-то заглянуть во авраг, так и остался лежать на его склоне. Проскочив на полной скорости поле, техника подошла к воротам. Отсюда уже открывался вид на внутренний двор. Жуткое это было зрелище. Разбросанные взрывами, потечённые осколками тела усеивали его практически повсюду. Но живые ещё оставались. По подходящим машинам захлопали выстрелы, неуверенно протрещал пулемёт, всякая искра из барони. В ответ загрохотали автоматические пушки бронетранспортёров, выкашивая ливнем снарядов уцелевших обитателей складов. Цепелин, группе Б. На связи. Держим ворота, подход свободен. С грохотом распахнулись ставни, и в открывшемся окне появился рослый, залитым кровью лицом мужчина. Да им 249 в его руках казался лёгкой игрушкой. Ударившей упор пулемётная очередь повалила на землю несколько подбиравшихся солдат в пятнистой форме. Откликнулись штурмовые винтовки в руках их товарищей, и стрелявший словно переломился в поясе. В опустевшее окно влетела ручная граната, резанул по ушам женский вопль, оборванный грохонувшим взрывом. В окно уже деловито запрыгивали люди с оружием. Дверь справа, гранату туда. Проход слева, ещё одну. Коридор прочешем плотным огнём. Кто-то выскочил из двери и убегает по коридору. Убегал боевик, оружие видно, но гранату в кармане он ведь мог иметь. Прикрываясь бронированными боками техники, солдаты методично прочёсывали громадный двор. Во все подозрительные места щедро летели гранаты наступательные ибо никто не хотел разрушать строения и портить имущество. Шестой, Цыпэлин 1. На связи. Входные ворота и перевратные помещения под нашим контролем. Дальнейшее продвижение осложнено плотным огнем противника, несём потери. Понял вас, закрепитесь. Цыпэлин 2 а шестому. На связи Телялин 2. Вариант 3. Как поняли? Поел двадцать шестой, вариант 3. Работаем. Тор как обстановка. На связи Тор. В вашем квадрате наблюдаю разрозненные очаги сопротивления. Прикроем вас миномётным огнём. Глухо кашлянули миномёты, и облака разрывов встали около стоянки автотранспорта. Сейчас она была полупустой. Техники осталось мало. Осколки стальной медлой прошлись по уцелевшим пока автомашинам. Вскрикнул я, вис в кузове грузовика Боевик в красной рубашке, только что упоённо поливавший въезд во двор из тяжёлого Браунинга М2. Пулемёт беспомощно задрал к небу свой горячий ствол. Уткнулся лицом в приклад автомата ещё один товарищ полиметчика. Рухнул, сражённый набегу стальным вихрем молодой парень с карабином. Цеплин-2, торо. На связи Цеплин-2. Почистили вам проход. Даём ещё один залп и можете начинать выдвижение. Над стеной, окружавшей склады с тыльной стороны, что-то мелькнуло. Оклюнулись и остановились в своё движение верхние концы пожарной лестницы. Обрадованный мужчина с автоматом наперевес вскочил на её ступеньки и осмотрел окрестности. Увиденное его вполне успокаивало. Здесь не наблюдалось никого и ничего. Только очень внимательный взгляд мог различить спрятавшихся около забора спецназовцев. из ГСГ-9. Совершенно скрытые из глаз маскировочными накидками, они держали забор под прицелами своего оружия. Мне нельзя сказать, что появление автоматчика стало неожиданностью, но первым его заметил всё-таки снайпер. Фухнула винтовка, и тело беглеца повисло на гребне забора. Подскочивший спецназовец выдернул чеку и ловко перебросил через забор подножию лестницы ручную гранату грохнул взрыв за забором заорали сразу несколько человек надо полагать граната легла прямо в кучу беглецов в ответ на голоса полетели ещё две крики стихли оценив обстановку командир группы отменил подрыв стены Не затем было оповещать о своём прибытии на поле боя столь явным образом. Да и Дра в этом случае заставляла оставить здесь несколько человек для её охраны. Приказ же был однозначным: никто не должен отсюда уйти. Подскочив поближе, бойцы ловко накинули кошку на перекладину лестницы и мигом перетащили её к себе. Взлетевший наверх спецназовец пулей приземлился по ту сторону забора. Задёргались в его руках пистолеты, посылая пули в лежащих рядом людей. Некоторые из них ещё были живы, но у них имелось оружие в руках или на земле рядом с ними. Опытный фельдфебель не хотел рисковать, подставляя свою спину выстрелу недобитка. Тихо. Поступяя на лестницу, загархатали каблуки бойцов. Перебравшись через стену, каждый из них, строго выполняя полученные указания, отбирал в сторону, занимая предписанное место. Упав на землю, он точе жебрал на прицел свой сектор ответственности. Тихо хлопнул приглушенный супресс самовыстрел. Подкосил личь ноги. был долговязовый худоба парня, выбежавшего из-за угла ближайшего строения. В руках он тащил какую-то коробку. Сделав несколько неуверенных шагов, носильщик осел на землю. Бегущий следом пожилой мужчина, не успев удивиться произошедшему с товарищем, в свою очередь получил две пули в живот и упал неподалёку. Местря разбегаясь по сторонам, спецназовцы методично зачищали всё, попадавшее им на пути строения. Людей там оставалось мало. Большинство уцелевших обитателей складов устремились к воротам. Там кипел бой. А с этой стороны было относительно тихо. Да, иногда тут что-то взрывалось. Но ведь миномёты вели огонь по всей территории складов. Именно поэтому Алия, чудом выживший при миномётном обстреле и не оставивший тут серьёзных сил, всё, что ещё у него уцелело, он бросил на защиту входа. Никаких других укреплённых позиций, на которых ещё можно было бы держаться, больше не имелось. Хашим понимал, Проревись, брони техника на площадь. На обороне базы можно ставить крест. Необъяснимое молчание пулемётов на вышках подсказывало ему, что противник попался опытный и умелый. Ну что ж, с такими тоже приходилось воевать. Не просто же так собрались здесь в своё время бывших боевиков. Да, У них не имелось такой бы учки, зато присутствовало кое-что другое, чего не могло быть у солдат регулярной армии.